смешалось. землеустройство взрывы, грабежи, экономическая необходимость, охрана. Закон о военно-полевых судах вводил особые суды из офицеров, ведших такие дела, где преступления очевидны. Предание суду происходило в течение суток после акта или вооруженного грабежа. Разбор дела не мог превышать двое суток, а приговор приводился в исполнение в 24 часа. Часовой с кремневым ружьем стал защищаться. Общество с нарастающим возмущением смотрело на умножившиеся террористические акты. Людей убивали чуть ли не ритуально, только за должность. Грани между политическими и уголовными убийствами становились неощутимы. Шайки уголовников прикрывали свои преступления нуждами революции. Даже такие идеалисты террора, как Борис Савенков, понимали, что движение разлагается. В его романе «Конь бледный», персонаж, признающий, что для дела можно убивать, приходит к оправданию убийства ради собственных интересов, устранения мужа возлюбленной и, в конце концов, кончает самоубийством. «Революционное движение породило полную разнузданность подонков общества», – писал вестник Европы. В борьбе под грохот бомб и треск револьверов той осенью создавалось новое законодательство. Правительство проводит несколько важных законов о свободе старообрядческих общин, об ограничении рабочего дня и воскресном отдыхе приказчиков, отмена преследований за тайное преподавание в западном крае, то есть разрешалось в частном порядке обучение на польском языке. Загадка реформатора останавливающего вздыбившуюся страну, была доступна далеко не всем. Большинство его сотрудников подчинялись ходу событий, твердили еще плохо выученный урок, и только некоторые понимали подводные течения. Кривошейн, Гурко, Лыкошин, Риттих были его ближайшими помощниками. Но Маклакова члена Второй, Третий и Четвертой дум от Кадетской партии, союзникам Столыпина трудно назвать. Поэтому его объяснение загадки вдвойне интересно. Напряженная борьба с внешними проявлениями революционной стихии не помешала, однако, Столыпину в исполнении другой главной задачи. подготовки тех законопроектов, которые должны были обновить русскую жизнь, превратить Россию в правовое государство и тем подрезать революции корни. 8 месяцев, которые были ему на это даны роспуском Думы, потеряны не были. Объем работы, которую с этой целью правительство в это время проделало, делает честь работоспособности бюрократии. Эту работу невозможно определить объективным мерилом. Я пересчитывал законы, которые с созыва Думы правительство в нее почти ежедневно вносило. В первый же день их было внесено 65%. В другие дни бывало и больше. Так, 31 марта было 150. Но такой подсчет ничего не покажет. Законы не неравноценны. Наряду с вермишелью пришлось бы ставить и такие монументальные памятники, как организация местного суда, преобразование крестьянского быта и тому подобное. Достаточно сказать, что не только Вторая Дума, но Третья и Четвертая до самой революции не успели рассмотреть всего, что было заготовлено именно в Первое Междудумье. Важнее, чем количество, общее направление законопроектов, их соответствие поставленной цели. Я раньше указывал, что идеи либерализма не были исконным кредо Столыпина – Он необходимость их понял, но все же считал второстепенными. Главную задачу свою для торжества правового порядка он полагал не в провозглашении их. Подход к этому у него был другой. Чтобы правильно понять его, полезно сделать одно отступление. Без него вся политика Столыпина не будет понятна. Если Столыпин и признавал значение свободы и права, то... Эти начала он все-таки не считал панацеей, которая переродит наше общество. Громадное большинство населения, то есть наше крестьянство, их не понимает, и потому в них пока не нуждается. Провозглашение их не сможет ничего изменить в той среде, где еще нет самого примитивного права личной собственности на землю и самой элементарной свободы, свободы добром и трудом располагать по своему усмотрению и в своих интересах для крест...